осторожно гремлены. Слово это вошло в употребление в середине 1940-х годов у лётчиков стран антигитлеровской коалиции, наших западных союзников, базировавшихся на британских островах. Мелкие неисправности, необъяснимо обнаружившиеся в американских и английских боевых самолётах, перед самым вылетом. Выводили из себя летный состав и аэродромную обслугу. У нас в подобных случаях принято говорить, кто виноват? Пушкин. Англичане вспомнили героев своего средневекового фольклора, проказливых гномов-гремлинов, ненавистников техники. По свидетельству детских сказок, песен и считалок, Борис кролика с вольтерьером ростом 20 дюймов, около 50 см, встречается с прочими более мелкими экземпляры. Одеты обычно в зелёные брюки и красной куртки. У них перепончатые лапы, которыми они ступают очень тихо, почти не слышно. В времён Второй мировой войны Все неполадки в технике, начиная от велосипедов и кончая космическими кораблями, приписывают к гремлинам. К людям они относятся достаточно дружелюбно, устраивают пакостей скорее из азорства, чем из желания причинить действительно серьезные неприятности. С появлением интернета ряды гремлинов пополнило оборудование. Новая их разновидность – смайлики, мигом заселившие виртуальную компьютерную реальность. Но технологические демоны отнюдь не изобретение последних десятилетий. Они существовали еще на заре цивилизаций. С одним из них нам и предстоит сейчас познакомиться. Познакомиться.